Вевущий зов. Радуйтесь, земля предстала новой купели, догорели синие метели, и змея потеряла жало. О, родина, моё русское поле, и вы сыновья её, остановившии на чистоколе луну и солнце, хвалите Бога. В мужищих яслях родилось пламя к миру всего мира. Новый Назарет пред вами уж славят пасты его утро, свет за горами. скинте английская юда расплещися по морям наше северное чудо не постичь твоим сынам не познать тебе фавора не расслышать тайный зов о туманенного взора на устах твоих покров всё впрями всё напрасней ловит рот твой темноту нет не дашь ты правды в яслях твоему сказать христу Но знайте, спящий глубоко, Она загорелась, звезда Востока, Не погасить ее ироду Кровью младенцев. Пляши, Соломея, пляши, Твои ноги легки и крылаты, Целуй ты уста без души, Но близок твой час расплаты. Уж встал Иоанн, Изможденный от ран, поднял с земли отрубленную голову и снова гремят его уста снова грозят Содому а помнитесь люди братья мои люди где вы отзовитесь ты не нужен мне бесстрашный кровожадный витись не хочу твоей победы дани мне не надо Все мы яблони и вишни голубого сада, все мы гроздья винограда золотого лета, докончим и всем нам хватит и тепла, и света. Кто-то мудрый, несказанный, всё себе подобие, всех живущих греет песней, мёртвых сном в огробе. Кто-то учит нас и просит постигать и мерить, не губить пришли мы в мире, а любить и верить.